Глава 4. Новое тело Целый месяц я провёл в закапсулированном состоянии. Луаран хорошо потрудился, сделав для меня программную оболочку. Мне ничего не оставалось делать, кроме как досконально разбираться в ней. Я поражался изворотливости этого древнего мозга, когда я только начал разбираться в коде, которым она была написана. Я понял, что этот пройдоха многое скрывал от меня. Его знания кибернетики были гораздо обширнее, чем он предоставлял мне. Но и того, что я успел изучить, было достаточно, чтобы понять основные принципы работы моей оболочки. Месяц ушел у меня на то, чтобы научиться управлять этим новым вариантом своего тела. Почему именно месяц? Я сам назначил себе такой срок, выставив своеобразный таймер на 700 стандартных часов. Как только действие таймера истекло, я потихоньку выбрался во внутреннюю систему корабля. не задевая никаких важных алгоритмов его работы. Я все равно не понимал, как они функционируют. В первую очередь я попытался осознать, где я нахожусь. В данный момент времени корабль находился возле другого массивного корабля и проводил на нем какие-то исследования и мародерку. Это я понял, потому что дроиды постоянно доставали оттуда какие-то детали. Поразительно, но этот корабль владел технологией телепортации. Вот он, мой шанс сбежать отсюда. Ну а там, глядишь, я смогу и разобраться, что делать дальше». Этот корабль меня пугал. Его искусственный интеллект был близок к настоящему настолько, насколько это вообще может быть. Это только вопрос времени, когда он сможет найти меня в своей системе. Поэтому, не теряя даром времени, я переместился внутрь маленького дроида-разведчика. Я был уверен, что, скорее всего, их постоянно туда отправляют, и я не ошибся. Прошло всего несколько часов, и мой маленький скакун получил очередное задание и отправился на разведку. Мгновение телепортации, и я очутился снаружи корпуса огромного белого корабля. Дроид шустро побежал по заранее намеченному и утвержденному маршруту. Я не вмешивался в управление, а лишь отстраненно наблюдал за его действиями. Это оказалось очень интересным, но пора было вмешиваться. Я осторожно развернул свою систему и полностью подавил интеллект этого малыша, заменив его своим. Первое, что я сделал, это отключил все системы связи, по которым его можно было бы отследить, и начал забираться в глубину технических коммуникаций. Мне нужно было найти такой закуток, куда точно они должны были сунуться. Несколько часов поисков, и я его нашел. Закрепив тело дроида, я перевел его в режим низкого энергопотребления. Дроид застыл. Энергия тратилась только на поддержание минимальной работоспособности для того, чтобы мое сознание не угасло. Корабль, на котором я прибыл, продолжал работу еще около недели. И все это время я провел в напряженном ожидании, когда же, наконец, он улетит и я смогу выбраться. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться с внутренней структурой и полным функционалом этого чудесного дроида. Теперь я знал его как свои пять пальцев. которые были у меня когда-то в человеческом теле. Вот уже целые сутки я не ощущал никаких движений на корабле. До этого были слышны вибрации, которые улавливали чуткие датчики дроида. Это те, кто привез меня сюда, разбирали этого гиганта на запчасти. Но ничего, я думаю, и мне кое-что достанется. Все равно этот огромный корабль за неделю невозможно было обследовать. А у меня будет на это время». Я возблагодарил свою предусмотрительность за то, что сразу отключил все каналы связи и перехватил управление. Внутри дроида оказалась заложена взрывчатка на случай перехвата управления или захвата дроида. Сейчас, конечно же, я уже ее деактивировал, потому что ходить на бочке с порохом меня не устраивало. Настроив режим энергопотребления на минимально возможный, я выбрался из-за кутка, в котором прятался все это время. Уже неделю я разрабатывал план действий, и он был до смешного прост. Мне нужна была энергия. Любой источник, который я смогу использовать для запитки батареи дроида. По возможности поиск более функционального местилища. Следом в моем плане был поиск летательного аппарата, на котором можно было бы покинуть этот корабль в поисках подходящей планеты. Я не сомневался, что в космосе таких планет множество. Где-нибудь несчастному роботу найдется место. Где же искать этот источник? Пока я бежал по кораблю, признаков наличия энергии мною обнаружено не было. И опять пришлось думать, где на этом корабле можно найти энергию. За 20 лет я уже успел кое-что изучить про строение космических кораблей. Я не раз наблюдал за тем, как ведутся ремонтные работы на них, когда они заходили в док-станции. Кое-что удалось узнать из банков данных Лаурана. Из всего этого мне можно было заключить следующее. Во-первых, реакторный отсек. Но он, скорее всего, мертв. Это следует из того, что на всем корабле нигде энергии нет. Следующим пунктом были малые корабли, которые по определению должны были быть на этом великане. Ведь если этот огромный корабль путешествовал, то должны же те, кто им управлял, как-то перемещаться между кораблями и на планеты, станции. Значит, следовало поискать какой-то летательный аппарат. Если и этого не удастся сделать... то тогда остается один вариант – искать склады, на которых могут быть запасные или мобильные реакторы. Больше я ничего придумать не смог и начал анализировать ситуацию дальше. Где могут находиться летательные аппараты? Ну, это просто какой-то отсек, летная палуба, на которую они должны были приземляться. Еще как вариант – пусковые установки для москитного флота. Об этом я тоже знал из банков данных. В любом случае, малые корабли должны были находиться недалеко от внешней обшивки корабля. Вот только одно «но». Площадь этого самого корабля просто огромная. Исследовать его весь у меня просто не хватит энергии. Но делать было нечего, поэтому я двинулся на разведку. Если вы думаете, что 15 километров – это не так много, то вы ошибаетесь. А теперь представьте, что вы – муравей. И пытаетесь пройти хотя бы километр. Это не так-то и просто. Я потратил 20% запасов энергии, прежде чем нашел то, что искал. Это оказался какой-то инженерный отсек, в котором находился поврежденный кораблик небольшого размера. Не больше 25 метров в длину. Судя по его внешнему виду, кораблику неслабо так досталось. Видимо, побывал в какой-то переделке. Но да это было неважно. «Главное, что тут должен быть реактор. Корпус в нескольких местах был пробит насквозь, и мне без труда удалось попасть внутрь через эти проемы. Искать более целую машину смысла я не видел. Во-первых, те, кто привез меня сюда, могли их утащить, а эту бросить. А во-вторых, не факт, что они вообще здесь остались. Может быть, экипаж, покидая судно, забрал их с собой? Я могу, конечно, искать». Но если я потрачу слишком много энергии, я рискую закончить свое существование. А почему-то мне этого не хотелось. Вокруг был удивительный мир. Было столько нераскрытых тайн, столько интересного. И все это мне хотелось познать. Как сильно мы ограничены, находимся на своей планете, зная, что вокруг бесчетное количество миров, уникальных миров, Но мы сидим, как привязанные, и не пытаемся заглянуть дальше собственного носа. Разве нет у нас таких технологий? Видел я старые корыта, на которых летали жители обители. Да их любой сварщик может сварганить и даже не сильно напрягаться будет. Проблема в двигателях? Тоже сомневаюсь. Однако, никуда мы не летаем. У меня появилась возможность совершить удивительное путешествие. Попасть даже не на другую планету... В другую галактику. И теперь мне не хотелось ее терять. Решу вопросы с энергопотреблением, а там видно будет. Пробравшись внутрь, первым делом я оценил объем внутренних повреждений. Оказалось, что ничего страшного не произошло. Единственное, что, конечно, печально, что накопители и сам небольшой реактор, находившиеся на борту, были неактивны. В накопителях энергии не было. Пришлось заняться экстренным исследованием реактора. Ну, допустим, корабль был поврежден, но каким-то образом он долетел сюда. Хотя его могли доставить каким-нибудь буксиром и поставить на ремонт. Ремонтировать с активированным реактором нельзя. Что должны были сделать техники в первую очередь? Правильно, отключить его. Логично? Очень даже логично. Ну, вот отключили наши техники реактор, сделали ремонт и должны были как-то включить реактор. Как это можно сделать? Технически это должно быть какое-то действие или последовательность действий, то есть что-то зачем-то надо было сделать. Поставив себя на место неведомого разумного существа, которое зашло в реакторный отсек небольшого кораблика, я осмотрелся в поисках каких-либо рубильников или чего-то подобного. В первую очередь я начал искать надписи, ведь по-любому кнопка запуска должна была как-то быть обозначена. Это у нас они сплошь и рядом красного цвета, а здесь все может быть по-другому, вообще как угодно. Путем нехитрых манипуляций и логического осмысления удалось найти несколько кнопок, которые могли бы запустить этот реактор. Однако нажатие на них не привело ни к чему. Я перепробовал все возможные комбинации, просмотрел весь отсек. Пришлось бросить это дело и опять думать. Если реактор запускался не отсюда, то откуда? Это может быть рубка управления. Пришел пилот, сел в кресло, мажал на кнопку, запустил реактор. Логично? Очень даже логично. Мой маленький скакун побежал в сторону рубки управления. Я забрался на пульт и осмотрелся. С этого места было не очень хорошо видно. перелез на спинку кресла, чтобы смотреть с точки зрения того, кто управлял этим летательным аппаратом. Им должен был управлять один человек. Ну, или не человек. Кнопок было не так уж и много. Видимо, большая часть управлялась сенсорами, потому что рабочее место пилота было окружено несколькими экранами. Но кнопки тоже были. Ну и что выбрать? Решив, что на мертвом корабле ничего плохого из-за моих действий случиться не должно, пока я не включу реактор, Я начал по очереди нажимать на все возможные кнопки, но пока ничего не получалось. Энергии в моих накопителях оставалось 67%. Что-то слишком быстро я ее расходую. Думаем дальше. В чем может быть причина незапуска реактора? Либо он помер, либо ему не хватает начального возбуждения. А ведь действительно, накопители полностью разряжены. Это значит, что нажимание кнопки никакого смысла не имеет. «Если ты пытаешься завести автомобиль с полностью посаженными аккумуляторами, то стартер крутиться не будет и двигатель не заведется. Реактор – это, можно сказать, двигатель корабля, его сердце». «И что прикажете делать, если единственный живой источник энергии на корабле – это я сам?» «Рисковать последними крохами энергии очень опасно. Однако делать нечего». Я опять вернулся в энергетический отсек, решив, что 10% своей энергии я могу рискнуть. Я поставил триггер на отключение при понижении уровня энергии и подключился к шине, идущей к одному из накопителей. Немного поколдовав с настройками, дроид начал переливать энергию в накопитель. 10% энергии провалилось как будто в бездонную пропасть и растворилось в этих накопителях без следа. Я прервал контакт и вернулся опять в рубку. Опять попробовал понажимать кнопки, но никакого эффекта не добился. «Что же делать?» спросил я в очередной раз сам у себя. Оставалось одно — напрямую запитать свою батарею к реактору через кабель и попробовать таким образом его запустить. «Рискованно. Да, рискованно. Энергии осталось 56%, и если не рисковать, то очень скоро она закончится полностью». Дроид, в теле которого я был, к сожалению, реактором не обладал. Я выбрался из кораблика и отправился на поиски кабеля. Благо, в инженерном отсеке этого добра хватало. Интересно, сколько лет этот корабль проболтался здесь? Далеко же скаканули эти космические цивилизации, раз их продукция так хорошо сохраняется долгое время. Найдя кабель подходящего размера и сечения, я принялся затаскивать его через отверстие. через которое проникал сам. Из-за своего небольшого размера, скажу я вам, это оказалось нетривиальной задачей, и 5% энергии у меня опять ушло в никуда. Осталась половина, вернее, 51%. А я ведь его еще даже не подключил. Но протаскивать кабель по внутренним помещениям оказалось проще, чем тянуть его через дыру в космосе. Протянув кабель от кресла пилота до реактора, я немного подумал над тем, как бы все это правильно запитать. Проанализировал подключение накопителей к реактору. Кабелем продублировал их, и вернувшись в рубку, я расположил кабель так, чтобы у меня была возможность, подключив его к своему источнику, сохранить подвижность для того, чтобы попытаться понажимать на кнопки. Настроив вывод энергии через два манипулятора, Я подал питание и начал по очереди нажимать все кнопки. Одна из них, показавшаяся мне не самой перспективной, невзрачная и бесцветная, сработала. Я буквально ощутил, как из меня хлынула энергия, ее уровень в батарее начал падать прямо на глазах. Он просто опускался вниз. Если реактор не запустится, то этот эксперимент просто высадит меня в ноль. Но делать было нечего, и я продолжал давить на кнопку. Когда уровень в моих батареях достиг отметки в 6%, реактор наконец-то запустился. Кораблик начал оживать. Я тут же прекратил подачу энергии и побежал к реактору. Нужно было посмотреть, что там происходит. Реактор медленно выходил на рабочий режим. Я сразу же начал получать телеметрию со сенсоров дроида. Это было хорошо. Срочно нужно было подпитаться энергией. Делать это от реактора, выходящего на штатный режим, было опасно. И я подключился к батареям накопителей. Сейчас в них медленно начинала поступать энергия. Надеюсь, за время простоя эти батареи не потеряли свои работоспособности. Постепенно уровень энергии, который я получал, позволил мне полностью зарядиться. Вот теперь живем. Теперь я могу и дальше обследовать корабль. На худой конец можно будет заглушить реактор и, не допуская разряда батареи, время от времени запускать его. По моим расчетам, емкости этих накопителей хватит мне минимум на 100 зарядок. Так что кое-какое время у меня теперь появилось. Это меня обнадеживало. Теперь я точно смогу завершить обследование этого корабля. А самое главное... Самое главное, я смогу влезть в систему этого кораблика и посмотреть, как он устроен. Для дальнейшего обследования мне необходимо знать, каковы алгоритмы работы этой техники. А здесь я, не отходя от кормушки, спокойно могу все это получить. Вернувшись в рубку, я занялся поиском компьютера или эскина, которым и управлялся этот корабль. Искать долго не пришлось. Он располагался прямо под панелью управления. Это была небольшая защищенная металлическая конструкция, слегка напоминавшая усеченный кирпич. Подключив к нему своего взломщика и запустив старые алгоритмы, по которым он работал раньше, я начал наблюдать за ходом его работы. Для того, чтобы взломать этот эскин, Дроиду понадобилось всего 10 секунд. Я получил доступ к нему, но мне этого было мало. Я должен был понять суть, структуру его работы. Поэтому я переместился внутрь этого искина и начал изучать его корневые каталоги, язык, на котором он был написан. Это было поразительно. Это был неизвестный язык. Но это был язык цифр, а язык цифр, как известно, универсален везде. В каком бы из миров, планет или галактик ты ни находился, цифры всегда будут равны и там, и там. Я начал изучать новый для себя язык. Благодаря 20 годам нахождения в таком странном агрегатном состоянии в виде кусочка информации, я смог в течение двух суток изучить язык и алгоритмы, по которым создавались все программы, на которых работала местная техника. Возможно, это было не быстро, но, тем не менее, теперь понимание у меня было – И, наконец-то, я смог разобраться в том, что было в банках памяти этого эскина. Оказалось, что этот кораблик был небольшим транспортным ботом, на которых существа, построившие этот гигантский корабль, перемещались среди своих кораблей и, конечно, планет. Стали доступны некоторые записи их разговоров и посещения планет, и были они очень неоднозначны. Начать можно с того, что я очень быстро осознал, что все не были членами какого-то религиозного культа или организации. Я так и не смог пока понять, что это, но ясно было одно. Эти создания вершили геноцид галактических масштабов, пролетая галактику за галактикой, не оставляя после себя практически ничего живого. Сами себя они называли кархетинцами, по имени планеты Кархета, с которой они все пошли. От этого эскина я получил не так много информации. О том, почему они проводили этот геноцид, я так и не узнал. Но сам факт остается фактом. Следующее, что поражало, эти существа практически поголовно владели менталистикой и были очень сильны в этом плане. Сами эти корабли каким-то образом управлялись при помощи ментальной энергии этих существ. Однако маленькие боты, подобные тому, который мне удалось найти, вполне могли управляться и обычными пилотами в ручном режиме. Произведя диагностику состояния корабля, я выяснил, что существенных поломок у него нет. Необходимо заделать только отверстие в корпусе. Ну что ж, сначала мы попробуем обследовать весь этот корабль, а потом займемся ремонтом. Того, что окончательно сядут батареи, бояться я перестал. И начал обследовать инженерный отсек на предмет дроида большего размера. И очень быстро нашел ремонтных дроидов оригинальной конструкции. У них был достаточно широкий функционал. Протянув кабель, запитав и зарядив его батарею, немного поколдовав с его мозгами, я смог переподчинить его. И теперь у меня появилась более крупная лошадка. Вот теперь я начал более масштабные исследования. Этим дроидом я мог вскрывать любые двери, так как в наличии у меня теперь были плазменные резаки. За месяц мне удалось. Во-первых, полностью отремонтировать кораблик и поставить его на уверенный ход. А во-вторых, обследовать, если не весь, то большую часть этого корабля. К моему счастью, много помещений уцелевшим экипажем «Ареса» так и не было обследовано. Им не удалось найти все склады. Тщательно обследовав несколько целых складов, в моем распоряжении оказались мобильные реакторы, работающие на каком-то минерале. Я проверил один из них. Он прекрасно функционировал. Я притащил сразу несколько штук на свой кораблик. Теперь у меня всегда будет резерв энергии на любой аварийный случай. Но самая важная находка ждала меня совсем в другом месте. А именно в отсеке с жилыми модулями. Мне было очень интересно посмотреть, как жили члены экипажа. И я принялся обследовать одну за одной каюты. В одной из них я нашел то, что мне было необходимо. человекообразного робота, вернее, андроида. Он был деактивирован и частично поврежден. Уж не знаю, с какой целью его хранил член экипажа, которому и принадлежала эта каюта. Возможно, проводил какие-то исследования. Но факт оставался фактом. Я нашел для себя подходящее тело. Осталось разобраться в его конструкции и программной оболочке, и можно пробовать выгружаться в этого андроида. Он был очень интересным. Я не сразу смог понять, для чего на нем было столько различных деталей и модулей. Большая его часть была укрыта броневыми листами. Это было хорошо. Была бы у него еще кожа, цены бы ему не было. Я был бы похож на человека. Одно было плохо. Дроид был поврежден. Вы спросите, как я это понял? Да все просто. Одна конечность у него представляла какую-то мешанину из мочаленных фрагментов. «Ну что ж, все равно находка стоящая». Я прихватил его с собой. Вес этого андроида был весьма приличный. Благо, гравитации практически не было, лишь небольшая сила тяготения из-за массивности самого корабля. Доставив свое будущее тело в инженерный отсек, я принялся к его тщательному изучению. «Хвала всем богам, что у меня теперь совсем не человеческий разум, и я могу оперировать различного рода устройствами». В моей голове автоматически создавались схемы всего, что я изучал. Вскрыв грудную панель, мне удалось найти источник питания. Это был компактный реактор совсем неизвестного типа. Вот тут пришлось поработать мозгами. «Вот он, железный человек», — вспомнился герой одного известного мультфильма. Но, к сожалению, этот реактор был не так прост, как нам его показывали. Мне оставалось надеяться, что он запустится от накопителя энергии, который я обнаружил у него в районе живота. Рисковать собственным вместилищем было просто опасно. Поэтому мне пришлось заняться поисками небольшого помощника среди инженерных дроидов. Я нашел его в одной из ниш, видимо, существующих для их зарядки. Там оказалось несколько различных малых ремонтных дроидов, Вот с помощью самого небольшого из них я и приступил к работам по восстановлению работоспособности андроида. Зарядив помощника, я начал искать способы, как можно было бы активировать это творение невидимых мастеров робототехники. Спустя несколько неудачных попыток удалось проследить маршруты энергоцепей, цепей управления. Для этого пришлось скрыть пластину на голове, чтобы добраться до центральных управляющих шин. Это было нужно, чтобы иметь возможность во время активации перехватить контроль над системой этого робота, заранее обездвижив его на случай попытки сопротивления после активации. Вдруг он продолжит выполнять какую-то свою задачу. А мне это совсем не нужно. Личность в нем мне тоже не нужна. Своей хватит. Подключив батарею ремонтника к накопителю андроида, я начал постепенно заполнять их энергией. Как только батареи заполнились на треть, Пошел отклик системы андроида. «Есть!» — воскликнул я мысленно. «Значит, ты все-таки работаешь. Ничего, мы тебя подлатаем!» Как только начала активироваться программная оболочка, я приступил к работе при помощи дроида-взломщика. Алгоритмы работы этого странного андроида кардинально отличались от тех, с которыми я уже привык иметь дело на этом корабле. Это свидетельствовало о том, что данный робот вообще не из этой оперы. Возможно, он был захвачен в каком-то из миров, через которые прошли кархетинцы. Только интересно, зачем они захватили его с собой? У большинства из них вообще практически ничего не было в каютах. Абсолютно стерильная чистота, словно в каком-то монастыре. Стол, стул, кровать, шкаф для одежды и всё. Никаких личных вещей. Только у самых важных членов экипажа можно было найти что-то, кроме того, что я перечислил. Вполне возможно, что этот андроид был у главного инженера, и он пытался разобраться в нем. Сейчас это было уже неважно. Нужно было как можно быстрее разобраться в алгоритмах его работы и взломать его. На взлом системы я потратил больше суток. Андроид уже давно активировался, но его реактор не запускался. Зато он прекрасно работал на батареях. Он пытался вырваться, но инженерные дроиды надежно зафиксировали его тело металлическими балками. Я трудился вовсю. В какой-то момент я понял, возможностей дроида-взломщика недостаточно для того, чтобы вскрыть сложную систему этого механизма. И тогда я пошел на рискованный шаг. Я напрямую проник в его электронный разум и начал захватывать его изнутри. У него оказался очень бойкий и развитый интеллект, сложная система безопасности. Он очень быстро осознал, что подвергся вторжению и попытался сам поглотить меня. Но Луаран в свое время сотворил чудо, которое не позволило так просто меня проглотить. За 11 часов напряженного противоборства я все-таки взял верх, полностью стерев личность этого искусственного существа. Оно не пыталось вести со мной никаких разговоров, молча, хладнокровно пыталось уничтожить меня. Но в итоге погибло само. Мне удалось понять алгоритмы, по которым он работает, и уничтожить только ядро личности, оставив систему управления в целости и сохранности. Теперь мне нужно было перелить свою личность, перенести ее полностью и закрепиться в этом теле. К сожалению, реактор, который позволял андроиду работать очень и очень долго, выработал активное вещество. Пока я не смогу его найти, а все данные по техническим характеристикам были у меня в наличии, Нечего было и думать о запуске реактора. Емкость батареи, которые находились в районе живота андроида, просто поражали. Функционировать на них он мог приспокойно до года, причем действовать достаточно активно. Более того, оказалось, что конечность, показавшаяся изначально сломанной, совсем даже и не сломана. Просто дроида деактивировали в момент какой-то перестройки. Либо он был захвачен в момент, когда проходил какое-то техническое обслуживание. Я разобрался с этим вопросом очень быстро, и конечность преобразовалась в точно такую же рабочую, как и первая. Технологии, которые применялись тут, были весьма необычны. Я понимаю неведомого кархетинца, который решил изучить их. Материалы на некоторых деталях позволяли в небольшом объеме видоизменять конфигурацию манипуляторов, то есть конечностей, и устанавливать в них различное оборудование, которое в скрытом режиме незаметно. Но, к сожалению, в данный момент никаких установленных девайсов не было. Это меня, конечно, огорчило, но ничего страшного. Главное, что теперь у меня появился приличный запас времени для манёвров. Я дал команду инженерным дроидам и был освобождён от металлических балок, которыми его обездвижили на полу во избежание возможного побега. Я решил проверить способности всех узлов и шарниров. Присел. У моего нового тела была функция примагничивания. Он мог спокойно держаться на металлической плоскости в отсутствии гравитации. А следовательно, он был разработан для работы в космосе. Подвигав руками, я совершил несколько вращательных движений. «Ух ты! Практически как человек!» – подумал я. Я и в лучшие годы не мог таких кульбитов сотворить. Ради озорства я сделал несколько движений из армейского рукопашного боя. Тело откликалось прекрасно. Вот теперь можно и планету изучать. И вообще, если иметь с собой в запасе некоторое количество генераторов, можно и попутешествовать. Я изучил уже практически весь корабль. Все-таки хорошо, что мародеры не задержались надолго. И хоть очень многое было ими утащено, но многое и осталось. Реакторных отсеков на корабле, я так понял, вообще не было, вследствие какого-то мощного удара, который просто аннигилировал кусок корабля. Оставалось одно — попробовать изучить систему, в которой я находился. Возможности бота мне удалось восстановить полностью. Для моих целей этого было достаточно с лихвой. Я решил, не откладывая дело в долгий ящик, совершить разведывательный рейд на планету, на любую, какая будет в этой системе. Ведь не может быть, чтобы ее тут не было. Я видел с обшивки белого корабля, который, к слову сказать, имел громкое имя «Смерть Творца», что нахожусь в звездной системе, а следовательно, должны быть и планеты. Так уж устроена Вселенная, в ней очень мало звезд, которые не имеют вообще планет. Но узнать это точно можно будет только тогда, когда мне удастся выбраться из инженерного отсека наружу. Для этого пришлось постараться и запитать при помощи портативного генератора шлюз. Как только он начал открываться, я запустил двигатель и плавно, первый раз в жизни, поднял этот летательный аппарат над палубой. Ничего. Думаю, пока долечу, я смогу разобраться с управлением. Тем более оно тут было полуавтоматическим, и умная система искина из позволяла избежать критических ошибок пилота. По большому счету, пилот на сенсорных панелях указывал, куда лететь, и мозг машины сам справлялся с пилотированием. Так что, думаю, справлюсь я и с этим полетом. Мой маленький корабль плавно покинул шлюз. Я дал команду на его закрытие. Так как корпус корабля гасил все сигналы, то я оставил небольшую щель, чтобы иметь возможность вернуться обратно. Отремонтированный мной кораблик... Уверенно шел к планете, которую я посчитал самой перспективной из тех, отчет по которым мне был предоставлен, как только я активировал сканеры дальнего радиуса действия. Ну что ж, неизвестная планета, я иду к тебе.